Через несколько дней репины уехали в Москву, а мамонтовы прожили в Абрамцеве еще полтора месяца. Лишь в конце сентября, когда пошли дожди и дорожки в парке превратились в сплошную грязь, когда мальчишки стали тоскливо глядеть в окна, и только Сережа, накинув плаще шапочку, выбегал покормить любимых своих собак, когда даже у милой Верушки лицо поскучнело, а Шуренька совсем было приободрившееся, стало плакать и капризничать, начали собираться в Москву и 10 октября покинули Абрамцево. Между тем в Москву прибыла Валентина Семеновна Серова со своим Тошей, который опять, как и в Париже, стал учеником Репина, а весной следующего года и его пенсионером, потому что Валентина Семеновна уехала под Новгород, в деревню Себринцы, где деятельно занялась пропагандированием музыки среди народа. Она закончила оперу Уреля Коста» и уже начала новую «Илья Муромец». Зимой 1878-1879 года, пока Серов жил с матерью, он бывал у Мамонтовых не очень часто, хотя и рвался к ним всей душой. Там всегда было весело и как-то уютно, тепло, не то что дома. Той же зимой в доме Мамонтовых появился еще один художник, Виктор Михайлович Васнецов, и очень скоро стал одним из деятельнейших участников кружка. Васнецов поселился в Москве в марте 1878 года и не успел познакомиться с Мамонтовыми до их отъезда в Абрамцево. Он был хорошо знаком с Репиным и Поленовым, которые сняли ему квартиру на Остоженке. Васнецов родом был в Вятич. Детство провел в селе Рябово, в семье сельского священника. В родных местах слышал Виктор Михайлович русские сказки, исторические рассказы о подвигах богатырей, принявшие за древностью времени при передаче из уст в уста характер легенды или сказки. Вятский край славился резчиками по дереву, и резьба эта тоже хранила аромат стародавней Руси. Учение свое Васнецов начал в семинарии в Вятке, думая, видимо, продолжать поприще отца. Но страсть к искусству превысила все. Он ушел с предпоследнего курса и уехал в Петербург с родительским благословением, но совсем почти без денег». Это был конец 60-х, начало 70-х годов, когда так успешно выступали со своими жанровыми полотнами Перов, Маковский, Корзухин, Прянишников. И Виктор Васнецов пошел по протаренному пути. В Академии художеств рисовал Люция Вера и натурщиков. Исполнял программы на античные сюжеты, потом, сблизившись с Репином и Антокольским, а позже с Поленовым, Савицким, Суриковым, Куинджи, он то рисовал бурлаков, подобно Репину, то купеческое семейство в театре, то делал многочисленные зарисовки городских типов, явно предназначенные для будущих работ, которые и не замедлили появиться. Нищие певцы, чаепитие в трактире, чем-то напоминающее мясоедовское «Земство обедает», у ворот казармы и, наконец, с квартиры на квартиру. Эти картины оказались нисколько не ниже лучших произведений ранней передвижнической школы. Но подняться выше, пойти дальше своих предшественников Васнецов не сумел. В 1876-77 годах Васнецов, хотя и не был пенсионером Академии, подобно Репину и Поленову, проводит несколько месяцев в Париже. Смотрит, учится, но также, как и его друзья, мало что делает вдалеке от Родины. Самой значительной его парижской работы была картина Акробаты Балаганы в Париже. Но душа его лежала к иному. Еще в Петербурге он пишет картину, где жанр сочетается с историей и даже с какой-то мифологией княжеская иконописная мастерская. В Париже он вдруг неожиданно для всех пишет эскиз «Богатыри». Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович охраняют мир и покой своих сограждан. В апреле 1878 года Воснецов поселяется в Москве и в начале лета пишет несколько жанровых картин, связанных с балканскими событиями, Военная телеграмма, Карс взяли, победа. В это время Васнецов признанный передвижник, от него ждут новых картинных лавочек. Экспонентом он стал еще в 1874 году, а с марта 1978 года он действительный член товарищества. Некоторое время он еще выставляет такие чисто жанровые вещи, как кабак, преферанс, вынос иконы, но уже зреет в нем иное. Детские впечатления, рассказы о старине, сказки и былины, выражение духа народа, того неприходящего, что побороло века, пережило многие живописные и литературные направления — все это захватывает его властный и крепко. Поэтому и звучит несколько противоречиво, но в то же время и закономерно его признание Стасову, сделанное много лет спустя, в 1898 году, когда Васнецов был уже победителем на этой своей стезе, триумфатором. Во время самого ярого увлечения жанром в академические времена в Петербурге меня не покидали неясные исторические и сказочные грезы. Противоположения жанра и истории в душе моей не было. Решительный и сознательный переход из жанра совершился в Москве златоглавой. Конечно, когда я приехал в Москву, то почувствовал, что приехал домой, и больше ехать уже некуда. Кремль, Василий Блаженный заставляли меня чуть не плакать. До такой степени все это веяло на душу, родным, незабвенным. Итак, с октября 1878 года Васнецов работает в Москве. Здесь новые замыслы начинают брать верх над тем, что было данью общим настроением, веянием времени. Он находит понимание и поддержку друзей художников, которых Москва тоже захватила сохранившимся историзмом и особым колоритом московского быта. Репин пишет царевну Софью, Суриков — утро стрелецкой казни. Поленов еще летом 1877 года много работал в Кремле, Писал солнечные этюды кремлевских зданий, кремлевские интерьеры для задуманной им картины из русской истории «Пострижение негодной царевны».